Голодание и мигрень «Я знаю, что мои головные боли вызваны запором», сказала мне однажды женщина, страдающая мигренью. «Я уверена, что если бы мне удалось избавиться от запора, я избавилась бы и от головных болей». Она страдала в течение многих лет и не могла вылечиться. Она испробовала едва ли не все средства лечения, которые были в распоряжении различных специалистов но они давали ей временное облегчение и, притом, на непродолжительное время. Я сказал ей, что на самом деле все наоборот. Если бы ей удалось избавиться от головных болей, она бы вылечилась от запоров. На это женщина заявила, «Вы сумасшедший!» Я ответил, «Я это знаю, но вы не лучше». Она спросила, «Что вы имеете в виду?» Тогда я объяснил, что головная боль и запора – это симптомы болезни, а симптомы не вызывают друг друга. И если она освободится от основной причины обоих симптомов, то избавится и от них одновременно. Женщина расценила это как логичный подход. Еще никогда никто не наводил ее на мысль, что необходимо устранить причину ее страданий для того, чтобы они прекратились. Она все полагалась на лечение, тогда как могло помочь только устранение устранению причины. Эта женщина голодала относительно короткое время, позволившей ее, перегруженному токсинами организму, освободиться от них. И затем она изменила свой образ жизни. У нее больше не было головных болей, одновременно прекратились запоры. Обычно мигрень определяет как периодическую головную боль, при отсутствии каких-либо местных поражений, которые могли бы ее вызвать. Мигрень может сопровождаться своеобразными зрительными и психическими симптомами. В некоторых медицинских работах утверждается, есть свидетельства в пользу того, что мигрень имеет аллергическое происхождение. И я даже где-то однажды вычитал, что она может иметь наследственную природу. Так называемая мигрень и односторонняя мигрень – Это синдром, характеризующий периодическими головными болями, часто с одной стороны, справдающей тошнотой, рвотой, различными расстройствами органов чувств, особенно слуха и зрения. Наблюдается также повышенная чувствительность к свету, шуму, выраженная прострация, неспособность сосредоточиться. Едва ли есть другие так называемые функциональные заболевания, сопровождающиеся столькими страданиями. Кроме того, нередкость, что у некоторых таких больных развивается склонность к наркотическим лекарствам, способствующим облегчению их мучений. Уолтер Альварес, доктор медицины, говорит, что обычно таких больных кладут в госпиталь и испытывают на, на все тесты известные науки. Но в случае мигрени, как правило, они могут найти ничего, чтобы явилось причиной возникновения. Это соответствует заявлению многих медиков, объявляющих, что причина мигрени неизвестна. Вместе с тем, доктор Вергер сделал очень глубокое наблюдение в отношении этой болезни. Теория токсимея может быть более результативно продемонстрирована в приложении к мигрени, чем к болезни с менее регулярной периодичностью. Частые рецидивы и вытекающие отсюда возможности для наблюдения позволяют каждый симптом заболевания проверить и понять его природу. Женщины, подверженные мигреням, эта болезнь реже встречается среди мужчин, ослаблены и токсимичны. Они страдают от плохого пищеварения, часто от нарушения менструального цикла и закупорки сосудов. Нетрудно определить связь мигрени с менструальной функцией, закупоркой сосудов и другими отклонениями в женских органах. Отравление, связанное с работой желудочно-кишечного тракта, добавляется к начальному ослаблению и токсимии и немедленно развивается мигрень у людей, предрасположенных к ней. Выше я привел типичный пример о женщине с мигренью. Ее можно было избавить от этой болезни без лекарств в период от 4 до 6 недель. «Я не верю вам!» – заявила она. «Но почему бы не попробовать голодание, если нет ничего другого?» Аналогичные заявления в таких случаях я слышал много раз. Женщина избавилась от головных болей. Она уверовала в мой метод лечения. Но в большинстве случаев у страдающих от мигрени на основе прошлого опыта, мало надежды на устойчивое излечение. Конечно, ни одно из модных, дающих временное облегчение лечений, не заслуживает доверия. Эгротамин и другие часто используемые уторяющие средства, такие как кофе, причиняют вред и не устраняют причину заболевания. Редко бывает, что страдалица начинает следовать гигиенической программе. За исключением случаев, когда она уже не в силах терпеть приступы головной боли. Однако головные боли, исчезнувшие при голодании, редко возвращаются с началом приема пищи. Но бывают затяжные случаи, когда нервная система сильно ослаблена нервно-депрессивными лекарствами. Тогда для полного выздоровления необходима на длительный период суровая самодисциплина и строгое выполнение программы здоровья. Кроме таких довольно редких случаев, большинство женщин может вылечить свою мигрень, прибегнув к относительно короткому периоду голодания. Но после этого должно последовать полное изменение своих жизненных привычек. От 10 дней до 3 недель голодания, проводимых под опытным наблюдением, бывает, как правило, достаточно для избавления от мигрени. После прекращения голодания и в период выработки новых жизненных привычек, нужно также находиться под наблюдением. Сенная лихорадка. Женщина была инвалидом. Ее переносили из кровати в кресло и обратно. Она была настолько слаба, что лишь изредка могла сделать несколько шагов. Среди ее многочисленных недугов была сенная лихорадка от которой она регулярно страдала в определенное время, каждый год. Это было в 1918 году, когда мы были озабочены спасением мира для демократии. Каждое воскресенье муж брал жену с собой для чтения Библии. Он привозил ее в откидном кресле. Именно тогда она познакомилась с гигиенистом, который посоветовал ей испытать гигиеническую программу для восстановления здоровья. Так как женщина была очень слаба, она перенесла несколько коротких голоданий. Сейчас, когда я пишу об этой женщине, она достигла возраста, который многие считают преклонным. 73 года. Она находится в добром здравии На протяжении более 40 лет приступы сенной лихорадки у нее ни разу не повторились, и она оказалась в состоянии работать в течение всех этих десятилетий. Все это время она жила в южном климате, где воздух почти круглый год наполнен пыльцой. Она не страдает аллергией и употребляет любую полезную пищу, которая ей нравится. Однако Она, однако, не единственная среди тысяч больных, которые Излечились от сенной лихорадки путем выведения токсинов и перемены образа жизни. При сенной лихорадке слизистая оболочка носа становится высокочувствительной в результате состояния хронического раздражения, воспаления в течение длительного периода времени. Частицы пыли, корпи и пыльцы легко усугубляют раздражение, скопление жидкости и ее застой. Возбужденное и воспаленное состояние слизистой оболочки глаз, носа и горла, наблюдаемое при синной лихорадке, есть не что иное, как состояние, прежде наминуя, именуемое катаром. Короче говоря, повышенная чувствительность этих слизистых является результатом заболевания, воспаления. В настоящее время сенная лихорадка считается аллергией и следствием аллергии. Или следствием аллергии. Точное описание последней довольно разнообразное. В общем, она определяется как состояние необычно повышенной особой чувствительности к веществу, которое в таком же количестве безвредно для большинства особей данного вида. Но мне кажется, представлять аллергию в виде повышенной чувствительности значит считать вопрос решенным, а на самом деле ничего не объяснить. а задаченный специалист прячется задней лепостью своих определений. Теперь аллергию определяют как результат расстройства какого-либо защитного механизма организма человека. Если это действительно так, то мы не должны позволить ввести нас в заблуждение следующим фактом. Симптомы, называемые аллергической реакцией, приводят в действие другие нормальные защитные механизмы человеческого организма. Если одно средство защиты повреждено или не срабатывает в распоряжении живого организма, имеются другие средства защиты, к которым он прибегает в подобных случаях. Организм не остается беззащитным в результате выхода из строя какого-либо механизма. Чтобы еще мы не думали об аллергии, должны признать, это не самовызываемое состояние. Но почему один человек аллергик, а другой нет? Или если взять теорию выхода из строя одного из защитных механизмов, то почему какой-либо механизм одного организма выходит из строя, в то время как у другого организма все механизмы функционируют нормально? Чтобы дать ответ на этот вопрос, вернемся к основной причине заболевания – токсимии, отравлению. Что является причиной синой лихорадки? Хроническое воспаление носовых пазух, возникающее в результате определенных токсимических условий, которые обычно длятся годами. Токсимия основная причина всех видов воспалений внутренних оболочек половых органов человеческого организма. До тех пор, пока сохраняется состояние заражения, поддерживаем ослабляющими жизненными привычками и переданием. Возможность излечения семной лихорадки исключается. Каждый может проверить это утверждение на себе. Вы сдержитесь от пищи некоторое время, и вы убедитесь в прекращении выделения носовой слизи и исчезновении других симптомов семной лихорадки. Пусть больной запомнит, что пыльца... Волоски животных и другие вещества, которым он сверхчувствителен или которые вызывают у него аллергию, являются элементами нормальной среды. И пусть он поймет, что чувствительность к ним обусловлена состоянием его собственного организма, а не действием этих обычных элементов, которые вовсе не влияют на других людей. Все перечисленные вещества вызывают аллергическую раздражительность лишь у больных. Здоровые аллергии не подвержены. Больной с лихорадкой перестает ею страдать, как только восстановит свое здоровье. Он не будет подвержен этому заболеванию до тех пор, пока сумеет поддерживать свое здоровье на высоком уровне. Существует много средств для временного облегчения симптомов сяной лихорадки. Но так как ни одно из них не устраняет причины заболевания, то ни одно средство не вылечивает больного. Каждый сезон больному приходится вновь и вновь прибегать к средствам временного облегчения. Менять место пребывания, чтобы избежать источника раздражения. Это дорого, занимает много времени и главное – бесполезно. Больному с лихорадкой необходим настоящий отдых. Нужно лечь в постель и воздерживаться от пищи. Такое лечение будет менее дорогим и более эффективным, чем морские путешествия или пикники в горах, где воздух абсолютно чист от пыльцы. Как только больной освободится от своего токсического груза и восстановится нормальное состояние оболочек глаз, носа и горла, Все симптомы лихорадки исчезнут и боли не появятся при условии, что человек будет вести здоровый образ жизни. Всякое возвращение к ослабляющим, нервирующим привычкам и перееданию вызовет возобновление лихорадки. Период голодания при сенолихорадке обычно длительнее, чем при других, более простых заболеваниях. В среднем от 10 дней до 4 и даже 5 недель. Тучным людям требуется более длительное голодание, чем людям с нормальным и пониженным весом. Аллергия при сливной лихорадке точно так же, как и мигрень, головной боли является не причиной, но симптомом болезни. Средством лечения в обоих случаях является дезинтоксикация, то есть выведение ядов из организма путем голодания, очищения. И здоровый образ жизни. Высокое кровяное давление. Высокое кровяное давление считается непосредственным результатом отвердения артерии, склероза и причиной сердечных заболеваний. Повышенное кровяное давление называется гипертонией. Из-за сужения артерий давление создается вне сокращенных, суженных сосудов, увеличивая тем самым работу сердца. Для наглядного представления о кровяном давлении проведем аналогию со шлангом, по которому течет вода. По свободному шлангу вода течет, оказывая на его стенке определенное давление. Если же на шланг надеть наконечник, на пути воды образуется препятствие, так что давление воды увеличивается. Если отверстие в наконечнике уменьшить, то и давление, соответственно, повысится. Чем уже отверстие наконечника, тем выше давление воды в шланге. Такие же явления происходят и в артериях при значительном повышении давления крови. Установлено, что в настоящее время 5 миллионов американцев страдают в различной степени от повышенного кровяного давления. Так как нормальное кровяное давление не определено стандартом, Можно утверждать, что значительно большее число американцев имеет давление выше нормального. Возможно, в большинстве случаев давление еще не настолько высоко, чтобы причинять организму беспокойство. Но оно имеет тенденцию к дальнейшему повышению. Нельзя игнорировать причины, вызывающие повышенное кровяное давление. Повышение кровяного давления – Важно признать факт, что высокое кровяное давление является конечным звеном в цепи причин из предыдущих болезней в жизни человека за большой период времени. Различных видов физического перенапряжения и перегрузок нервной системы. половые излишества – одна из главных причин заболевания. Переедание, употребление кофе, чая, табака, алкоголя и недостаточный отдых. Это обычные причины повышения давления. Весьма э, веский вклад вносит чрезмерное употребление соли в пищу. В духе традиций «Алиса в стране чудес», где результаты объявляются причиной повышенного кровяного давления, интерпретируются как причина сердечных заболеваний, а также расстройства нервной системы, Тот факт, что вещества, выделяемые почками, надпочечниками, возможно, щитовидной железой и гипофизом тоже могут вызывать повышение давления, свидетельствует о том, что истинной причиной повышения кровяного давления является не просто нервное раздражение, но общее состояние организма. Принимая все это во внимание, лечение нужно искать не во временном искусственном снижении давления, а в тщательно в тщательном искоренении причин заболевания. Обычное лечение в большинстве случаев направлено на подавление нервной системы. Хирургические операции по удалению щитовидной железы и участков симптоматической нервной системы базируются на предположении, что причины заболевания скрываются в этих органах. Высокое кровяное давление никогда не развивается спонтанно, самопроизвольно у животных. И этот факт используется при доказательстве непосредственно отношения состояния нервной системы к причинам, вызывающим повышенное давление крови у человека. Медикаменты, подавляющие нервную систему, расслабляющие артериальную систему и ослабляющие работу сердца, являются обычными средствами снижения кровяного давления. Вряд ли необходимо подчеркнуть, что такие средства не устраняют причин заболевания и эффективны лишь очень короткое время при принятии лекарств. На самом деле, в большинстве случаев, кровяное давление продолжает повышаться, несмотря на депрессивные эффекты от применения лекарств в течение определенного периода времени. Лекарства эти производят в той или иной степени нежелательные побочные действия. Так что больной вынужден прибегать к новым средствам, которые, как он надеется, причинят ему меньше вреда. Лечение должно быть таким же всеобъемлющим, как самоболезнь. Вряд ли мы получим хороший эффект, если, например, запретим пациенту заупотреблять соли. Но разрешим ему продолжать курить. Для достижения прочных и ощутимых результатов необходимо устранить каждый элемент многих причин отдельности, не забывая об общем систематическом состоянии организма. Надо лечить организм в целом, если мы хотим добиться стабильного понижения давления крови. Лечение симптома обеспечит лишь временное облегчение, но не излечит болезнь. Быстрота, с которой голодание способствует снижению давления, свидетельствует о важности для организма отдыха. Снятие напряжения и возбуждения. Снижение давления отмечается буквально в первые дни голодания. По мере уменьшения токсического груза в организме нервная система становится менее раздражительной. Функции надпочечников, щитовидной железы и гипофиза восстанавливаются до нормального состояния. Так что кровяное давление снижается сначала почти до нормального, потом нормального и даже несколько ниже нормального уровня, и сохраняется таковым после возобновления питания. Напомним, пока пациент ведет образ жизни, не угрожающий его состоянию. Все это свидетельствует о том, что понижение кровяного давления путем голодания достигается естественным, а не принудительным путем. В данном случае организм не уродуется, как это происходит в результате хирургических операций на железах и симпатической нервной системе. Надо устранять причины заболевания вместо того, чтобы использовать хирургические методы лечения. Как и в любом другом случае, причины, вызвавшие заболевание вначале, вновь возникнут, если их окончательно не устранить.